с ее конденсированной четырехактовой фантазией. Она кончается мосторгом, начиная с ортопедическим институтом, мосторгом, этим младенцем торговли, яростно натягивающим громаднейшие штаны. Облизываешься, когда думаешь о Петровке. Соскоблит уныние свежая личка с приятным носиком, мелькнут губки, которые через любую краску все-таки напомнят вам свои очертания о ножке, О, как трудно, Егор Егорович, выбрать на Петровке ножки, с которых вы уже не сможете никогда сделать скидки. Прохвост дели, Егор Егорович, улыбнитесь. И секретарь большого человека с глазу на глаз имеет право побеседовать о хорошеньких ножках. Нет? Ну, у вас превратное понятие о секретарях. Впрочем, что нам, секретари? Завалите вы сущими, суньте затем в сток сена, Залейте глиной, залепите асфальтом и посадите сверху еще секретаря. Все равно очертания хорошенькой ножки будут видны довольно явственно и отцарапают ваше сердце. В институте радио есть экранированная комната, в которой хранится весь запас радио всего Союза. Запас этот, несколько грамм, лежит за свинцовыми стенами в здании, которое не имеет окон, за толстыми свинцовыми дверями, И все-таки, когда темной ночью вы войдете в сад института, вы разглядите сквозь свинцовые стены и двери мерцающую легким светом туманность. Это радии. Так и женская ножка. А, не обобщайте образы, Егор Егорович. А темной ночью, в которую виден радий, Пока вы говорите о женщинах нашего класса, Матвей Иванович, ваш образ я понимаю, но вблизи женщин, чуждых нам, он волей-неволей приобретает сомнительную окраску. И когда я взглянул в щель, доктор приподнялся, сдернул компресс. Синяки занимали все его лицо. Нос распух. Звук его голоса. Носил явно измененный, охрипший характер. И все-таки его нельзя отвлечь в сторону. Все-таки он улыбался, и сквозь отложение ударов размеренно клокотала его радость. «Зачем же она приходила к вам?» «А я знаю. Опять вы струсили? Как бы не так. Я расширил щель и позвал ее сюда». Предварительно я погладил ей ножку. Вы? Вы осмелились? Я. А почему мне не осмелиться? Я. Погладив ножку, я пощекотал ее за ухом. И она вошла, поджав хвост. Сусанна? Нет, кошка не котенок. Да-да, Егор Егорчик. Угу. Так же, как и вы, я принял его вначале за Сусанну. Ну, Сусаны нет и не будет, и не будет, и не будет, Егор Егорчик. Трошина я доконал и доконаю сегодня окончательно. Пусть-ка он найдет мне к вечеру пятьдесят голодающих. Трошин оторван. Приятно. Отрицаю. Лучше б его оставить. Едва мы его отозвали, как возник свежий противник, расчетливый, плоский и отточенный. Да-да-да-да. Я изобразил вопросительный знак пальцем в воздухе, и доктор левой рукой поймал его и, разглядывая, перебрасывая с ладони на ладонь, смеясь, проговорил, «Похож, похож. Вы умеете округлять догадки, Егор Егорович». Он, он, носель, носель, Абрам Вавилович, букинист, обремененный родственниками. Орудие без передка. Поскребите у себя в голове, Матвей Иванович. Найдите кое-кого менее унижающего вас. Носль, носель, Лисицы страшнее медведя, Егор Егорчик. У медведя силы наружу.